Глава 17. Гуров выписался из госпиталя через неделю. Всю эту неделю он находился в полном неведении как о своем положении, так и о положении дел в управлении. Но то, что никто его не навещал, показалось Гурову плохим предзнаменованием. Общался Гуров только с медперсоналом, который держался с ним чрезвычайно любезно, это тоже было плохим знаком. Голова у него пришла в норму уже на третий день, но врач всячески оттягивал выписку, ссылаясь на серьезность диагноза. Голубчик, у вас контузия. Понимаете, что это значит? Таким диагнозом комиссуют, понятно вам? Это тоже было воспринято Гуровым как намек. Вышел он на свободу сердитый и хмурый и собирался прямиком отправиться в управление, чтобы подать рапорт об отставке. Уйду сам, решил он. Больного меня уволить не должны. Предупрежу всех. Учитывая прошлые заслуги, мне должны пойти навстречу. Он вышел из корпуса во двор госпиталя и обомлел. Напротив входа жарились на солнце трое в гражданских костюмах. Кричко, Кувшинников и генерал Орлов собственной персоной. Они смолили сигареты и поглядывали на часы. Появление Гурова привело их в восторг. «Наконец-то! А мы думали, что ты решил остаться!» – завопил Кричко, бросаясь к Гурову с объятиями. Они обнялись так, что захрустели кости. Следом подошел Орлов, тоже прижал Гурова к широкой груди. Кувшиников подошел последним, скромно пожал Гурову руку. Под мышкой у него торчал пухлый потрепанный портфель. «Как ваше здоровье?» – вежливо спросил он. «Это уж от вас зависит», – усмехнулся Гуров. «Мое здоровье!» «Я пока лежал, всю голову изломал. Почему это ко мне никто носа не кажет? Так плохи дела?» «Это как сказать», — хмыкнул Орлов. И, обернувшись к кувшиннику, заговорчески ему подмигнул. «Давай, как договорились». Они повернулись и пошли в густую аллею, где, расположившись на дальней лавочке, извлекли из потрепанного портфеля две бутылки водки и нехитрую закуску. «Давненько мы все не собирались вот так запросто», — сказал Орлов, похлопывая Гурова крючко по плечам. «Но сегодня можно. Есть что отметить. Давайте». «Так я не понял», — спросил Гуров, когда все опрокинули по первой. «Мы чего празднуем? Кто-нибудь мне скажет?» «Во-первых, твое чудесное исцеление», — сообщил Кричко. «Во-вторых, вот этот Крендель Кувшинников вышел сегодня из-под домашнего ареста». «Ага». «Сидел как руководитель нашей группы. За плохую организацию. Легко, я скажу, отделался. Могли и в лейтенанты смайнать». «Но вообще наломали выдров», — мечтательно сказал Орлов. «Давно я так не крутился. Как уж на сковородке. Тебя зачем на этот теплоход понесло?» «Посмотреть», — сказал Гуров. Посмотрел? А если бы тебя там преступнули, Очень даже могли, между прочим. Этот Велес такой хлюст оказался, у него поддержка даже в нашем ведомстве была. Между прочим, я Стасу предупредил, пока связь была, чтобы он поддержку организовал. Правильно, предупредил, передразнил Орлов. А нас тут знаешь, как по первости загодку взяли? Понесли по кочкам, самоуправство и так далее. Я уж вижу, ждать бесполезно, доверительно сказал Крючко. Взял на свой страх и риск пяток ребят, две тачки личные и следом за тобой рванул. Вы по каналам, а мы за вами по берегу. Связаться невозможно, от Петра ничего утешительного. Так и гнали, пока ты это корыто на мель не посадил. Ну тут мы по полной программе развернулись. Вызвали местные службы, МЧС, милицию, а сами вплавь рванули. К счастью, совсем рядом деревня оказалась, мы там катер на прокат взяли. Ну приплыли, на судне дым коромыслом, бабы орут, кто-то шлюпки на воду спускает, кто-то и под шумок чистит. Стрельба даже кое-где началась. Мы первым делом тебя бросились искать, потому что поняли, без тебя на мель эта дрына сесть не могла В рубке тебя нашли и на берег переправили, а тут местные службы подоспели. Спасибо местной администрации, они сразу туда ОМОН отправили, транспортную милицию и чуть позже оперативно-следственную группу. А поскольку на судне полный бедлам был и главный их Велес пропал, практически получилось так, что все судно, как одна большая улика, нам досталось. Мы предполагаем, что в момент крушения Велес находился на палубе, продолжил за него оров и упал за борт. Может выпал где, а может рыбу кормят. Лично мне не жалко. Зато его свора, те, которых взяли, показания сразу стало давать. У Велеса специальная группа была, он ее группой быстрого реагирования называл. Вот она за людьми и охотилась. Но из этих пока человек пять только взяли, остальные в бегах или потонули. Зато архив этого подонка достался нам целиком. Вся бухгалтерия, все секретные видеозаписи. Только голос его слегка упал. Только все это у нас Лева забрали и передали дело ФСБ. Ну в том смысле, что государственные люди там замешаны и не нам это разгребать. Топорные, ему у нас методы. Вот и кораблекрушение твое. Тоже улыка в строку. Говорят, подверг реальной опасности жизни людей. А то, что эти люди годами вытворяли, неважно. Ну, слава богу, отделались мы все-таки легко. Мне выговор, Кувшинникова под домашний арест и неполное служебное соответствие. Тебя пощадили, поскольку у тебя диагноз серьезный. А Кричко, как всегда, сухой из воды вышел. В общем, орденов не заработали, Лева. Зато очаг заразы ликвидировали, серьезно заявил Кувшинников. И давайте за это выпьем, подхватил Кричко. Они разлили водку по стаканчикам. «Да, а как этот, Подушкин?» – вспомнил Гуров. «Я ведь как запорт его спихнул, так сердце с тех пор и болит. Выплыл, не выплыл. Оно, знаешь, не тонет», – засмеялся Кричко. Генерал сердито сверкнул на него глазами, обернулся к Гурову. «Вызывали тут меня в один кабинет?» – доверительно сказал он. «И намекнули, чтобы такую фамилию мы на время забыли. Совсем. А если уж тебе не в моготу, можешь телевизор включить. Там эта фигура в полной красе ежедневно». «Ага. А девушка, девушка с ним была?» – заволновался Гуров. «Про нее ничего не известно. Орлов хмыкнул. «Совсем забыл. Мария ведь мне звонила. Она с гастролей возвращается, хотела тебя порадовать, а ты недоступен. Но я как мог ее успокоил, сказал, что с тобой все в полном порядке, выполняешь секретное государственное задание. Вот как. А ты про девушку. Жена приезжает. Здорово! Глаза у Гурова загорелись. С этого и надо было начинать. Вот за это давайте и выпьем». Они подняли чарки, а потом Орлов засмеялся и сказал. «А девчонка твоя жива, не волнуйся. Такая бойкая это не пропадет». Она, понимаешь, выпала там у какого-то населенного пункта практически без ничего и примекла в ментовку. Я, говорит, сотрудник Мура, нахожусь здесь по заданию полковника Гурова, а там твою фамилию откуда-то знают. Ну, развесили уши, ребята, нашли твоей красавице форму подходящую, приодели, телефончик еще спросили. Она им ручкой и была такова. Крючко твердой рукой разлил водку. Как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Давайте за это.